Нельзя сказать, что авторы книги «Бытие» были озабочены лингвистическими проблемами. Современные филологические концепции в полном смысле слова принадлежат современности. Авторы Библии скорее руководствовались представлениями о политических связях и географическом соседстве. Насколько можно судить по лингвистическим исследованиям, за этими политическими связями – Часто скрывалось историческое родство, но не всегда. Стих второй. Сыны Иофета: Гомер, Магок, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Этот и последующие стихи взяты из Жреческого кодекса, как и в случае с легендой о сотворении. Данный материал организован в Жреческом кодексе по принципу движения к кульминации. Родословие начинается с Иафета, младшего сына Ноя, затем переходит к Хаму и, наконец, к Симу, предку израильтян. Названия народов и места их обитания рисуют картину мира в том виде, в котором она сложилась к моменту наивысшего могущества Ассирии, к VII веку до нашей эры, то есть примерно за столетие до Вавилонского плена. Возможно, Иофет был заимствован из греческих мифов, которые приходили к древним евреям через Крит, Кипр и Филистимлен. Некоторые исследователи отождествляют Иофета с Япетом, одним из титанов греческой мифологии. И действительно, эти два имени почти полностью идентичны. Как известно из греческих мифов, Япет был отцом Прометея, который в свою очередь создал род человеческий, вылепив людей из глины. То есть сделал то же самое, что и Яхве в Яхвесте. Таким образом, греки вполне могли считать Япета прародителем человечества а древние евреи не исключено заимствовали этот персонаж и сделали его прародителем той части человечества, к которой принадлежали греки. Слово «гомер» вероятно обозначает народ, который в ассирийской транскрипции назывался «гаммераи», а в латинизированной форме «киммерийцами». Когда-то он обитал на северном побережье Черного моря, Крым – часть их исконной территории. Это искаженная Киммерия. Но в VII веке до нашей эры его вытеснили северные племена, и киммерийцы вторглись в Малую Азию, где вступили в жаркие бои с ассирийцами. В конечном итоге киммерийцы потерпели поражение, но и Ассирия жестоко пострадала в этих войнах. К тому времени, как своеобразная табель народов содержащаяся в десятой главе, отлилась в законченную письменную форму, кемерийцы все еще заметно выделялись на общем фоне. И вполне естественно, что их эпонимический предок Гомер не путать с великим слепым певцом Гомером. Это разные персонажи, и в латинской транскрипции их имена пишутся по-разному рассматривался как первенец Иофета. Возможно, Магок означает «страна Гога». Гог, греческая форма Гиг, был царем лидийцев, народа, обитавшего в западной части Малой Азии. Для кемерийских захватчиков Гог был серьезным противником. Кстати, он и погиб в одной из битв с кемерийцами – приблизительно в 652 году до н.э. Предположительно, слово «мадай» относится к медийцам, народу, который обитал к востоку от Ассирии и который в конечном счете стал одним из последних завоевателей Ассирии. Скорее всего, «иаван» – это архаическая форма греческого «ион», так звали эпонимического предка ионийских греков. Около тысячного года до нашей эры ионийцы мигрировали на восток и заняли острова Эгейского моря, а также некоторые районы западного побережья Малой Азии. Из всех многочисленных древнегреческих племен они территориально располагались ближе прочих к израильтянам и в Ассирийскую эпоху были известны лучше остальных греков. Считалось вполне естественным распространять племенное название Ионийцы на всех греков вообще. Кстати, само слово «греки» пришло к нам из латыни. Древние римляне взяли название одного безвестного племени, которое они встретили на Востоке, и перенесли его на всех греков. Сами греки именовали себя Эллинами и возводили свой род к эпонимическому предку, которого звали Эллин, и он же был одним из его сыновей. Фувал, возможно, имеет отношение к племени, которое Геродот называл Тибаринои. Это племя обитало в юго-восточном Причерноморье. Как я упоминал ранее, как раз из тех краев был родом. Тувалкаин, кузнец из Тувала. Мешеха можно идентифицировать с народом, который ассирийцы называли мушки. Их царя звали Мита, по-гречески Мидас, и он правил с 721 по 705 год до нашей эры. Таким образом, речь идет, скорее всего, о фригийцах которые господствовали в Малой Азии до тех пор, пока их не разбили кеммерийцы и не вытеснили лидийцы. Царем Фригии и был легендарный Мидас –